Глава первая. Репетиция расставания. «Пожалуйста, не бросай меня», — сказала женщина, сглатывая отчаяние. «Я даже не подозревала, насколько сильно боюсь одиночества. Не представляю, как буду одна. Никогда не думала, что со мной такое случится. Я не смогу это вынести. Я пропаду без тебя». Они стояли друг напротив друга. Мужчина смотрел ей в лицо но был погружен лишь в свои ощущения от происходящего. Он пытался понять, какие чувства испытывает сам, смотря на эти дрожащие губы и наполняющиеся слезами глаза. «Жалость. Но ведь с помощью жалости не реанимируешь сексуальное влечение. Чувство вины? Несомненно. Но интересы давно разошлись, и как будто незачем больше находиться рядом». Дочь уже взрослая, должна понять, да и никто не отказывается от нее. Можно будет встречаться и помогать и ей, и жене. А может, это чувство невыполненного долга, ведь когда-то было обещано быть вместе и в горе и в радости, пока смерть не разлучит. «Меняйтесь!» – скомандовал режиссер. Мужчина и женщина вышли из оцепенения, вспомнив, где находятся, и поменялись местами снова встав лицом друг к другу. «Теперь вы побудете в роли своего мужа!» Режиссер обратился к женщине и затем развернулся к мужчине. «А вы повторите последнюю фразу из роли нашей героини!» Мужчина попытался представить себя своей партнершей по сцене, судорожно вспоминая ее слова. «Я боюсь одиночества, не бросай меня!» Женщина совершенно изменилась в лице, как будто и вправду стала на какое-то время своим мужем. «Я принял решение, я ухожу», — голос ее был твердым и низким. «Любовь прошла, понимаешь? Жить вместе по инерции — это неправильно. Мы уже и досуг порознь проводим. Раздражаемся из-за всякой ерунды, ссоримся часто. Мне надоело приспосабливаться и притворяться. Лучше будет разойтись». В этот раз мужчина старался внимательно слушать, что именно говорила ему женщина словами своего мужа. Ему было немного не по себе находиться в необычной роли, но при этом очень любопытно. Ему всегда казалось, что он хорошо знает, что происходит с женщиной, которую оставляют. Просмотрено немало фильмов на эту тему, друзья недавно развелись. Но то, что он испытывал сейчас – стало неожиданным откровением. Он как будто действительно находился в теле женщины, которая стояла на этом месте пять минут назад. Голову словно распирала изнутри облаком плотного тумана. Начисто пропала способность воспринимать информацию. Сердце щемило, хотелось положить ладони на грудь. Но настоящая боль была даже не в груди, а внизу живота. И кому горлу как-то по-другому подступал, не как у мужчин. «Меняемся», — сказал режиссер. Они снова поменялись местами. Мужчина был в полной растерянности, но режиссер напомнил ему последнюю фразу, которую тот должен произнести. «Мне надоело приспосабливаться, лучше будет разойтись». Произнеся это, мужчина как будто выдохнул напряжение и потом уже внимательно следил за реакцией своей партнерши. Женщина смотрела на него отстраненно, больше исследуя свое внутреннее состояние, чем происходящую драму. И тут снова вмешался режиссер. Он подошел к ней сбоку и мягко спросил, «Что вы чувствуете, слыша эти слова от мужа?» Она еще немного побыла сама с собой, а потом, повернув голову к режиссеру, спокойно сказала, «Я чувствую смирение» а на словах лучше будет разойтись даже какую-то надежду на лучшее. Как будто нам друг без друга действительно будет лучше. И вы понимаете, что сами произнесли эти слова, играя роль своего мужа. Это ваши слова». «Да, понимаю». Женщина снова посмотрела на мужчину, а потом опять обратилась к режиссеру. «Сейчас мне кажется, что я даже благодарна своему мужу за то, что он нашел в себе смелость и первым решил поднять вопрос о разводе. «Скажите ему об этом», – режиссер показал рукой в сторону мужчины. Женщина собралась, в очередной раз представив на месте мужчины своего мужа, и спокойным голосом произнесла. «Ты прав. Так действительно будет лучше для нас обоих. Спасибо, что сказал об этом. Я же трусиха, ты знаешь. Мне всегда очень страшно менять что-то в жизни» но сейчас пришло время и бежать от этого глупо. Теперь я готова. Давай только поддержим друг друга в расставании и обсудим, как сделать его не таким болезненным». Она замолчала. «На этом мы можем закончить?» спросил режиссер женщину. «Да, в этом месте мне уже лучше». «Хорошо», он ударил в ладоши. «Снимайте роли, разбираем сцену». Женщина подошла к мужчине и слегка похлопала его по плечам. «Спасибо, но вы уже не мой муж. Вы теперь...» Она с усталой улыбкой вопросительно посмотрела в глаза недавнему партнеру. Он не сразу сообразил, что должен назвать свое имя, все еще пребывая в каком-то новом и поэтому странном для себя состоянии. «А, Роман! Вы Роман!» Она еще раз похлопала его по плечам. После этого женщина пошла к режиссеру, который уже расположился в мягком кресле, приглашая жестами присесть рядом с ним участников драмы. Мужчина окинул взглядом помещение, тем самым возвращая себя в то состояние, в котором пришел сюда. Он переступил порог этого зала в качестве наблюдателя, не подозревая, что станет участником событий. О психодраме он ничего не слышал до вчерашнего дня. Но накануне коллега так увлеченно рассказывала о том, какие чудеса творит некий режиссер на воображаемой сцене, помогая людям решать свои жизненные проблемы, что захотелось на это посмотреть. «Как вы себя чувствуете?» – поинтересовался режиссер, обращаясь к мужчине, не оставляя без внимания его растерянный вид. «Все нормально», – сказал тот, присаживаясь на стул. «Я просто не думал, что мне придется играть». «Я зашел только познакомиться, можно сказать, случайно». Режиссер, понимающе кивнул головой и вопросительно посмотрел на женщину. «Нам еще важно что-то обсудить?» «Наверное, нет. Теперь я готова разговаривать со своим реальным мужем. Огромное вам спасибо». И тут Роман впервые посмотрел на женщину своими глазами глазами обычного мужчины средних лет, имеющего семью, жену и дочку и бумажную работу в офисе, которая пять дней в неделю имела его самого. Он не знал, как зовут эту женщину, и это по-прежнему не было важно. Она не была красива и чем-то интересна внешне, и почти не смотрела на него, продолжая выражать благодарность режиссеру. «Но она стала какой-то родной. Да, родной». Тогда я прощаюсь, режиссер встал проводить женщину до двери. Она проследовала за ним, ни разу не обернувшись на бывшего партнера по сцене, и скрылась в дверном проеме. Так вы говорите, что зашли познакомиться, режиссер снова уселся в кресло, и, по-вашему, это произошло случайно? Это был не такой уж зрелый по возрасту, но довольно опытный и вполне уверенный в своем профессионализме психолог. Сейчас он казался достаточно расслабленным. Создавалось впечатление, что этот человек находится вовсе не на работе, а пребывает на отдыхе в уютных апартаментах. Но, несмотря на внешнюю раскрепощенность, хорошо чувствовался его внутренний стержень, который обнаруживал себя в четких движениях тела и подаче слов. Роман ухмыльнулся, разрешая себе тем самым тоже немного расслабиться. «Теперь я вижу, что не случайно». «Неожиданно было, что вы сразу предложили мне поучаствовать в драме вашей клиентки, и она, к тому же, не раздумывая, согласилась. Дело в том, что я, как и эта женщина, переживаю кризис в семейных отношениях и уже давно хочу предложить супруге разойтись, но не решаюсь сказать ей об этом». «Так часто бывает», – отозвался режиссер. «На вспомогательные роли, как правило, выбираются те, чьи проблемы тесно соприкасаются с проблемами главного героя». Так работает наше подсознание. А техника, которую я сейчас использовал, называется «обмен ролями». «Понятно. Думаю, мне полезно было побывать в роли женщины. Теперь я хорошо понимаю, что будет испытывать моя жена, когда я начну с ней разговор. Это позволит мне правильно подобрать слова». «О, мы не можем знать наверняка, что будет испытывать ваша жена», – режиссер театрально развел руками. На психодраматической сцене разворачивается сюжет лишь внутреннего мира человека, и, изображая других людей, этот человек играет свое восприятие мира, и только свое. То, что вы почувствовали в роли женщины, поставив себя на место своей жены, говорит только о вашем представлении об этом. Понимаете? Понимаю. А зачем разыгрывать на сцене свой внутренний мир? Чтобы вскрыть его, посмотреть на него со стороны и что-то изменить? Изменить опять же свое восприятие, свою внутреннюю картину мира. Ведь чтобы мир начал меняться снаружи, сначала он должен поменяться внутри». Роман опустил взгляд, опять почувствовав растерянность. «И какого результата ждать от сегодняшней психодрамы? Как она сработает? Увидите сами. Только сегодня, пожалуйста, не начинайте разговор с женой. Пусть пройдет хотя бы дня два, а там посмотрите». «Хорошо». В любом случае, я рад нашему знакомству». Они встали со своих мест. Режиссер засунул ладони в задние карманы джинсов и, покачиваясь на ногах с мыска на пятку, добавил. «Приходите к нам на групповые занятия. Там вы сможете разыгрывать свою драму с большим количеством участников. К тому же от группы можно получить колоссальную поддержку. Ведь нам всем так не хватает обычного человеческого тепла». «Да, спасибо». Роман шагнул на тротуар. Холодный дождь лил стеной, забыв, что он всего лишь сентябрьский. Пришлось поднять воротник куртки и вжаться в него плечами и шеей, сгорбив при этом спину. Не так хотелось выйти из проигранной драмы. Ну что ж, видимо, не время расправлять плечи и нести на них высоко поднятую голову. Ноги передвигали тело в сторону дома, подчиняясь непонятно чьей команде. Жена была на кухне. Оттуда доносились звуки нарезаемой капусты и жалующегося на погоду телевизора. Роман повесил мокрую куртку на ручку двери и прошел в ванную. Достаточно долго намыливая руки и смывая с них пену, он смотрел в зеркало, оценивая выражение своего лица. Внутри себя он уже все сказал жене и теперь хотел увидеть, как при этом стал выглядеть внешне. Вроде ничего не изменилось. Лишь взгляд стал как будто старше. «Привет!» «А, ты уже пришел? А я не слышала». Она отложила в сторону нож и вытерла руки о полотенце. «Нам нужно поговорить». Роман удивился предложению жены и даже незаметно облегченно выдохнул. «Ну, это, наверное, к лучшему. Первая фраза уже произнесена, и мне даже не пришлось открывать для этого рот. Сейчас в очередной раз выслушаю претензии, и это для меня привычное дело» а потом скажу о разводе». Он подумал о том, что режиссер просил ничего не предпринимать в ближайшие два дня. Но раз уж ситуация сама идет в руки, ни к чему оттягивать неприятный разговор. Он также вспомнил о том, какие чувства и ощущения в теле переживал в роли женщины. Поэтому приготовился оказать жене помощь, придвинув ближе стул, если вдруг она почувствует себя плохо и не сможет стоять. «Я слушаю, говори». И Роман непроизвольно принял ту позу, в которой стоял двумя часами ранее на психодраматической сцене. «Я ухожу от тебя», — сказала женщина. И он почувствовал, как подкосились ноги.